Они не имели целью уязвить Альфонсо. «Я молил Бога, — сказал Диего, — чтобы и тебе, государь, несчастье оказалось во благо. Дай посмотреть на тебя», — потребовал он и протянул руки. Альфонсо понял, чего он хочет, подошел ближе и, слепец, ощупал его лицо. Королю было неприятно чувствовать костлявые пальцы у себя на лбу и на щеках. Все в этом человеке отталкивало его — наружность, речь, запах. Он поистине добровольно подвергал себя испытанию. А что, если это попросту фигляр, ярмарочный фокусник? — Утешься, — сказал диего, Господь даровал тебе силу смиренно ждать. Кто не падает, тот не может подняться. Сколько бы тебе не пришлось ждать... У тебя на это достанет сил. Альфонсо проводил слепца до порога и сдал на руки тем, кто его привел. Наконец настал день, когда единоверцы вырыли тела и ягуды Ибн Эзра и его дочери, чтобы перевести на кладбище в Эудерии. Это был теплый и пасмурный день ранней осени. Скалу, на которой расположен Толедо, окутывала густая зеленовато-серая мгла. Иегуду и Ракель обернули в белые саваны, положили, как предписывал обычай, в простые дощатые гробы, а внутрь насыпали горстку тучной черной рыхлой земли, земли Сиона. На сионской земле покоилась теперь голова Иегуды, родевшего о возвеличении своего народа, и голова Ракели, мечтавшей о мессии. Еврейские общины со всей Испании прислали своих представителей. Многие прибыли из Прованса и из Франции, а некоторые даже из Германии. Восемь почтеннейших мужей Толецкой Альхамы подняли гробы на плечи и между деревьями и цветами по усыпанным гравием дорожкам галианы понесли к воротам. Там, где входящих приветствовала надпись «Алафиа», Ждали другие, чтобы сменить их, а эти, пронеся гробы короткое расстояние, передали их стоящим наготове. Ибо не было числа тем, кто домогался чести, донести усопших до могилы. Так, с плеча на плечо, подвигались гробы по знойной дороге к к мосту, переброшенному через Тахо. Алькантара-мост — Через реку Тахо, построенные арабами в IX веке И названные по имени находящегося неподалеку города Алькантара И молодой дон Вениамин нес короткое расстояние один из гробов Второй гроб дон Яракель Ноша была легкая, но молодой человек еле волочил ноги Тяжким, гнетущим бременем придавило его горе Он пытался думами облегчить гнет. Думал о том, что те шесть тысяч беглецов из Франции, которых и Ягуда наперекор неистовому сопротивлению впустил в страну, из докучливых пришельцев превратились в желанных сограждан. Все вышло не так, как ожидал он, Вениамин, а гораздо лучше. Не веря своим глазам, смотрел он, как отправился посланцем в Севилью его дядя Ефраим, как добился мира, а теперь всячески старался закрепить этот мир. Дело и Ягуда не погибло, оно идет дальше. И король не только терпит это, он этому способствует. Но сколько смертей и горя потребовалось для того, чтобы вразумить строптивого рыцаря? И надолго ли? Нельзя, чтобы личная неприязнь к королю толкала его на несправедливое суждение». Король в самом деле изменился. Ракель добилась своего. Все вышло так, как в ее любимой сказке. Волшебник вдохнул жизнь в ком глины, но заплатил за это собственной жизнью. Медленно шагал Дон Вениамин с легкой ношей, с телом Ракели на плече, и, углубившись в свои думы, сбивался с шага, мешая и другим нести гроб. Шесть тысяч поселенцев могут теперь жить полезной жизнью. Это ничтожно по сравнению с бесполезной смертью тысячи тысяч...